Глава 8. Следователь допрашивает мадмуазель Стенджерсон. Когда пять минут спустя Рультабииль стоял, склонившись над следами, обнаруженными в парке под окном передней, к нам широкими шагами подошел человек, по-видимому, слуга из замка, и крикнул Роберу Дарзаку, выходившему из павильона. «Господин Робер, следователь допрашивает мадмуазель!» Робер Дарзак коротко извинился и побежал к замку, слуга поспешил следом. Когда труп начинает говорить, заметил я, это становится любопытным. «Мы должны быть там», — отозвался мой друг, — «поскорее в замок». Он увлек меня за собой. Однако находившийся в вестибюле замка жандарм не пустил нас на второй этаж. Пришлось ждать. Тем временем в комнате жертвы покушения происходило следующее. Домашний врач нашел, что мадемуазель Стенджерсон гораздо лучше, Однако, опасаясь, что в состоянии ее может наступить резкое, возможно, даже фатальное ухудшение, которое не позволит ее допросить, счел своим долгом предупредить об этом следователя. И тот решил немедленно провести короткий допрос. Присутствовали на нем господин демарке письмоводитель, господин Стенджерсон и врач. Позже, когда шел процесс, мне удалось достать запись этого допроса. Вот он во всей его юридической сухости. Вопрос. Способны ли вы, сударыня, не особенно себя утомляя, сообщить нам несколько подробностей об этом страшном покушении на вашу жизнь? Ответ. Я чувствую себя гораздо лучше, сударь, и скажу все, что знаю. Когда я зашла в комнату, ничего необычного я не заметила. Вопрос. Простите, мадемуазель, если позволите, я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать. Это утомит вас меньше, нежели долгий рассказ. Ответ. Хорошо, сударь. Вопрос. Скажите, чем вы занимались весь день? Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили как можно более точно и подробно. Я желал бы, мадемуазель, узнать обо всех ваших действиях в тот день, если, конечно, это возможно. Ответ. Я встала поздно, в 10, потому что мы с отцом накануне поздно вернулись с приема, который давал президент республики в честь делегатов Филадельфийской академии наук. Когда в половине 11 я вышла из своей комнаты, отец уже трудился в лаборатории, Мы проработали до полудня, затем полчаса погуляли по парку, затем позавтракали в замке. Потом еще одна получасовая прогулка, как обычно, до половины второго. После этого мы с отцом вернулись в лабораторию. Там мы застали горничную, пришедшую браться у меня в спальне. Я заглянула туда, отдала ей несколько мелких распоряжений, и она тотчас ушла, а мы с отцом снова принялись за работу. В пять часов мы вышли из павильона, еще немного погуляли и выпили чаю. «Вопрос. Перед тем, как выйти в пять часов из павильона, вы заходили в свою комнату?» «Ответ. Нет, сударь, но туда по моей просьбе зашел отец, чтобы принести мне шляпку». «Вопрос. Он не заметил ничего подозрительного?» «Господин Стейнджерсон. Совершенно ничего, сударь». «Вопрос. Впрочем, мы почти уверены, что в это время убийцы под кроватью еще не было. Когда вы уходили, дверь в комнату была заперта на ключ?» «Мадемуазель Стейнджерсон. Нет». У нас не было причины ее запирать. Вопрос. На какое время вы с господином Стейнджерсоном покинули павильон в этот раз? Ответ. Примерно на час. Вопрос. Вот в это время убийца и проник в павильон. Но как? Неизвестно. В парке найдены следы, идущие от окна передней, но следов, которые вели бы туда, нет. Заметили вы, когда уходили, что окно в передней открыто? Ответ. Не помню. Господин Стейнджерсон. Оно было закрыто. Вопрос. «А когда вернулись?» Мадемуазель Стенджерсон. «Не обратила внимания. Господин Стенджерсон. Оно было все еще закрыто. Я хорошо помню, что, войдя в павильон, сказал, Папа Жак мог бы и открыть окно, пока нас не было. Вопрос. Странно. Очень странно. Папаша Жак утверждает, что когда вас не было, он, уходя из домика, открыл окно. Значит, вы вернулись в 6 и принялись за работу. Мадемуазель Стенджерсон. «Да, сударь. Вопрос». И больше из лаборатории не выходили, пока не отправились к себе в комнату. Господин Стейнджерсон. Нет, сударь, ни дочь, ни я. У нас была чрезвычайно срочная работа, поэтому мы не могли терять ни минуты. Обо всем другом мы просто забыли. Вопрос. Вы обедали в лаборатории? Ответ. Да, по той же причине. Вопрос. Вы, как правило, обедаете в лаборатории? Ответ. Нет, довольно редко. Вопрос. Мог ли убийца знать, что вы собираетесь обедать в лаборатории? Господин Стенджерсон. Нет, сударь, не думаю. Я решил пообедать с дочерью в лаборатории только когда мы вернулись туда в 6 часов. Как раз в тот момент к нам подошел мой лесник и ненадолго меня задержал, попросив сходить с ним в ту часть леса, которую я решил вырубить. Я был занят и отложил это на следующий день, а заодно попросил лесника, направлявшегося в замок, предупредить дворецкого, что мы будем обедать в лаборатории. Он ушел выполнять мое поручение, а я присоединился к дочери, который перед тем отдал ключ от павильона. Она оставила его в дверях снаружи, потому что уже взялась за работу. Вопрос. В какое время, мадемуазель, вы зашли к себе в комнату, расставшись с отцом, который продолжал работать? Мадемуазель Стенджерсон. В полночь. Вопрос. Папаша Жак в течение этого вечера входил в желтую комнату? Ответ. Да, чтобы закрыть ставни и зажечь ночник, как каждый вечер. Вопрос. «Он ничего подозрительного не заметил?» «Ответ. Если бы заметил, сказал бы. Папаша Жак — хороший человек, он меня очень любит». «Вопрос. Вы утверждаете, господин Стейнджерсон, что после этого папаша Жак из лаборатории не выходил и все время был с вами?» «Господин Стейнджерсон?» «Уверен. На этот счет у меня нет никаких подозрений». «Вопрос. Мадмозель, войдя в свою спальню, вы сразу же заперлись на ключ и на засов?» Странная предосторожность, если учесть, что в соседней комнате находились ваш отец и слуга. Вы чего-то боялись? Ответ. Отец собирался вскоре уйти в замок, а папаша Жак лечь спать. А потом я и вправду кое-чего боялась. Вопрос. Боялись до такой степени, что без спроса позаимствовали у папаши Жака револьвер? Ответ. Это верно. Я не хотела никого пугать, тем более, что страхи мои могли оказаться просто детскими. Вопрос. Чего же вы боялись? Ответ. «Не могу сказать, наверное. Уже несколько ночей мне казалось, что в парке около павильона я слышу какой-то странный шум. Порой шаги, хруст веток. Накануне ночью я легла только в три, после возвращения из Елисейского дворца. Так вот, подойдя к окну, я видела тогда какие-то тени. Вопрос. Сколько их было?» «Ответ. Две. Они двигались вокруг пруда, а потом луна спряталась и стало ничего не видно». Обычно в это время года я перебираюсь назад в замок, где живу по-зимнему, но в этом году я решила, что не покину павильон, пока отец не закончит доклад для Академии наук о своих работах по распаду материи. Мне не хотелось, чтобы этой серьезной работе, которая через несколько дней должна была быть завершена, мешали какие-либо изменения в нашем укладе. Теперь вы понимаете, почему я не хотела говорить отцу о своих детских страхах. А папа Жаку я не сказала, потому что он проболтался бы. Как бы там ни было. Я знала, что у него в ящике ночного столика есть револьвер, и, улучив минуту, когда старик отсутствовал, быстро поднялась на чердак, взяла револьвер и сунула его в ящик своего ночного столика. Вопрос. У вас есть враги? Ответ. Нет. Вопрос. Но вы же понимаете, мадемуазель, что такие серьезные меры предосторожности кажутся нам удивительными? Господин Стенджерсон. Действительно, дитя мое, предосторожности весьма странные. Ответ. Да нет же, ничего удивительного. Я же говорю, что две ночи мне было очень не по себе. Господин Стэнджерсон, тебе следовало сказать мне, это непростительно. Мы могли бы избежать беды. Вопрос. Заперев дверь желтой комнаты, вы легли, мадемуазель? Ответ. Да, я очень устала и тут же заснула. Вопрос. Ночник продолжал гореть? Ответ. Да. Но он довольно тусклый. Вопрос: Теперь, мадемуазель, расскажите, что же произошло. Ответ. «Не знаю, сколько я проспала, когда внезапно проснулась. Я громко вскрикнула». Господин стендерсон «Да». Крик был жуткий. До сих пор у меня в ушах звучит. «Убивают!» Вопрос. «Значит, вы закричали?» Ответ. В комнате находился какой-то человек. Он бросился ко мне и стал меня душить. Я уже почти задохнулась, как вдруг моя рука наткнулась на револьвер, лежавший в приоткрытом ящике. Курок у него был взведен. В этот момент человек отшвырнул меня на кровать и чем-то замахнулся, но я успела выстрелить и тут же почувствовала страшный удар по голове. Все это, господин следователь, произошло быстрее, чем я рассказываю. Больше я ничего не знаю. Вопрос. Больше ничего? И даже не подозреваете, каким образом убийца мог выскользнуть из вашей комнаты? Ответ. Понятия не имею. Больше я ничего не знаю. Когда человек без сознания, он не может знать, что происходит вокруг. Вопрос. Человек был высокий или низкий? Ответ. Я видела лишь тень, которая показалась мне громадной. Вопрос. «И вы больше ничего не можете нам сообщить?» Ответ. «Сударь, больше я ничего не знаю. Человек бросился на меня, я выстрелила, и все». На этом допрос мадемуазель Стенджерсон заканчивается. Жозеф Рультабиль терпеливо дожидался Робера Дарзака. Тот не замедлил появиться. Он слушал допрос, находясь в комнате, соседней стой, где лежала мадемуазель Стенджерсон, и пересказал его нашему другу очень точно и с покорностью, которая меня поразила. Благодаря своим карандашным заметкам он сумел воспроизвести вопросы и ответы почти дословно. Дарзак и в самом деле походил на секретаря моего молодого друга и вел себя как человек, который не только не может ни в чем ему отказать, но даже готов на него работать. Упоминание о закрытом окне поразило репортера не меньше, чем следователя. Кроме того, он попросил Дарзака повторить еще раз показания отца и дочери о том, чем они занимались в день трагедии. Его весьма заинтересовал эпизод с обедом в лаборатории, и для пущей уверенности он дважды попросил повторить, что леснику было известно о намерении профессора пообедать с дочерью в лаборатории, и откуда лесник это узнал. Когда Роберт Дарзак замолк, я сказал, «Не очень-то этот допрос». Приблизил решение задачи. «Наоборот, отодвинул», — согласился Дарзак. «Да нет, прояснил», — задумчиво возразил Рультабиэль.